начать с того, что прежде мы пребывали на наскирон незамеченными, но теперь отпущенная нам доля везения исчерпана. Понимаете, это ж корабль Военов. Его появление многих заставляет нервничать, вне всяких сомнений. Ну что ж, как получится, ответил Фастин. Меньше чем час спустя, когда они неслись сквозь стволы туч ниже верхнего дымчатого слоя, начали взрываться боеголовки с антивеществом. Одна взорвалась прямо над ними. Ух ты, ты посмотри на нашу тень. Минуту спустя вспышка от взрыва уничтожившего, как они узнали позднее, огромный корабль Люциферу-7 отбросила гигантский ореол света на весь западный небосклон. Кверсер и Джанат с готовностью признались, что на них это произвело сильное впечатление. Протрептик безмятежно летел своим курсом. Первые 12 кораблей объединенного флота пронеслись через систему Юлюбиса со скоростью лишь на 1% ниже световой. Километровые черные сигары с секциями быстро вращающихся колец, выбрасывавшие пачками ракеты с с разделяющимися боеголовками, космические мины, оставляющие после себя невидимые беспилотные ракеты и самоуничтожающиеся пускатели, Они миновали всю систему меньше, чем за четыре часа, дважды пересекли орбиту Наскерона, меньше, чем за час, а орбиту Сепекта за 15 минут. Отстав от них на миллиарды километров, держа тот же курс и тормозя изо всех сил, шел Манлихер Каркану в составе основной части объединенного флота. Тайнс Яробукин плавала в своем коконе. На виртуальном мостике стояла почти полная тишина. Весь экипаж беззвучно лежал, прислушиваясь к редким сигналам с двенадцати кораблей Авангарда. Тайнс поражалась тому, что нервы у нее разгулялись. Она чувствовала, что ее тело стремится выдать все классические симптомы состояния бей или беги, а биосистемы кокона упрямо гасят каждый из них, сомнений в том, что флот выполняет важную миссию, у нее не было. Эта миссия бесспорно станет самой рискованной из тех, в каких ей приходилось участвовать. У Тайнс было достаточно высокое звание, и потому перед отправкой ей не вправляли мозги, внушая мысль о стратегической важности того, что им предстоит, но несмотря на это, она удивилась, насколько сходны ее теперешние чувства с теми, что она испытывала во время первых боевых заданий. Неважно, сколько боев у вас позади, вам никогда не удастся полностью перекрыть приток адреналина все сходились на том, что как только предстоящая схватка перестает вызывать у вас эмоции, вы либо умрете, либо подадите в отставку. Но сегодняшние чувства Таинс были мучительно похожи на ощущения при первых ее заданиях. К тому же ее нервное возбуждение будет где-то отмечено, даже если в настоящий момент военврач не наблюдал за симптомами ее жизнедеятельности. Компьютерная программа зафиксирует ее теперешнее тревожное состояние, что затем вызовет проверки. Никакой личной жизни. Что ж, она знала это, когда шла в армию. Тайнс заставила себя подавить мысли об этих тревожных, чуть ли не стеснительных чувствах и принялась считывать данные, поступающие с кораблей Авангарда. От того, что обнаружили или не обнаружили эти 12 кораблей пересекая систему на субсветовых скоростях, будет зависеть, как она проживет оставшуюся часть жизни. В последние несколько дней в системе фиксировались какие-то странные всплески энергии и тяговые следы, хотя ничто не могло сравниться с внезапным столкновением вокруг Наскирона несколько дней назад. Более 20 взрывов антивещества, все, кроме одного, ровным волнистым кругом распределились вокруг планеты. Они сдетонировали слишком далеко от газового гиганта, чтобы нанести ему или его обитателям сколь-нибудь значительный ущерб. К тому же, взрывы были какие-то беспорядочные, словно взорвались не боеголовки, нанося максимальный ущерб противнику, а скорее 20 очень больших кораблей, на которых одновременно отказала система контроля за БАБ оружием. Затем минуту или две спустя на расстоянии менее световой секунды от Наскирона последовал еще более мощный взрыв АБ, характер которого отвечал тому громадине кораблю, который они с дроганием засекли раньше. А после этого ничего, кроме разве что двусмысленных указаний на возможное бегство. Одно правдоподобное объяснение, отвечавшее большинству наблюдавшихся признаков, Никто еще пока не предложил объяснение, которое отвечало бы всем признакам. Состояло в том, что плохие ребята делают ноги. Никто из командования флота на самом деле не верил в эту версию. Силы Замороши преодолели десятилетия пространства, чтобы добраться до Юлюбиса, а эти ребята были не из тех, кто пускается в бегство, даже преодолев несколько световых недель, верно? Но она относилась к числу самых правдоподобных. Сведения, которых они ждали, должны были подтвердить или опровергнуть эту гипотезу. Линейный крейсер 88 флагман Авангарда собирал разведданные в реальном времени со своих кораблей, выстроившихся клином, и передавал основным силам флота. Сообщалось о трех тяжелых кораблях, находящихся в зоне действия локаторов, но за пределами дальности стрельбы передового истребителя. Двум идущим сзади крейсерам велели скорректировать траектории полета и приготовить оружие дальнего боя, управляемое и неуправляемое. Утечка информации к противнику была очень невелика. Возможно, причина заключалась всего лишь в хорошей дисциплине или в том, что реальные возможности техники превосходили расчетные. Фланговые крейсеры и истребители сообщили о нескольких ракетных платформах, которые открыли по ним огонь не причинивший на такой скорости никакого вреда много минных полей. Следы АБ все еще свободно плавающего вокруг маскирона. Характер обломков точно отвечает двадцати кораблям, взорвавшимся одновременно за 8 дней до этого. Одно большое поле обломков все еще расширяется и смещается в сторону от газового гиганта, отвечает уничтоженному исполину-флагману. Показались другие малые корабли противника, ближайшие из них Реагируя на появление объединенного флота, ведут огонь из лучевого оружия. Попаданий нет. Истребитель Бафорс прошел в тысячи километров от корабля приблизительно такого же размера и идентифицирован как вражеский, прежде чем противник успел его обнаружить. Корабль поражен и уничтожен мощным рентгеновским лазером, расположенным в поясной фазово-модуляционной башне. Противник даже не успел прореагировать. Прошли половину системы, по-прежнему только те три большие цели. Должны быть сотни. Четыре корабля в хвосте передового отряда без труда взяли под прицел и уничтожили некоторые из объектов, идентифицированных головными и срединными кораблями. Одновременно сенсоры дальнего действия прощупали широкий спектр пространства на окраинах системы и за ее пределами в направлении отъединения Э5. Было получено изображение следа в длину. Основным флотом он наблюдается только под углом в 90 градусов. Тяговые следы. Сотни тяговых следов, тысячи кораблей. Большинство направляется домой по траектории, образующей угол чуть острее прямого, что и позволило им в последние 6-7 дней скрывать свои следы от основных сил флота. Полчаса спустя. Это не военное действие, вечеринка. Передовой отряд почти миновал систему и теперь прибег к экстренному торможению, чтобы вернуться через несколько десятков дней. Малым отрядом между ними и основным корпусом флота приказано отказаться от высокоскоростного прохождения по той же схеме и начать сбрасывать скорость так резко, как позволяют параметры каждого корабля. По всем признакам, в системе почти не осталось вражеских кораблей, и основная часть флота заморошей на полных парах мчалась домой почти по той же траектории, по которой заявилась. Даже три большие цели набирали теперь скорость, двигаясь в ту же сторону, что и спасающиеся бегством силы вторжения. Несколько дюжин слабых следов несомненно принадлежали малым легким кораблям, тоже припустившим домой. Конечно, предстоит кое-какая работа по расчистке завалов, тут наверняка оставлены всевозможные мины и автоматические снаряды с целью задержать их, пока флот противника спасается бегством, но никакого генерального сражения, никакой мега битвы в системе Юлюбиса уж точно не произойдет. Они получили приказ восстановить власть Меркатории в системе Юлюбиса любой ценой и удержать ее. В догонку за отступающим флотом можно послать отряд из десятка легких и быстрых кораблей, чтобы тревожить арьергард противника, пусть мол убираются домой поскорее но погоня всем флотом в расчете на решающее сражение исключается они уже выполнили приказ им было запрещено подвергать достигнутое малейшему риску командование праздновало Викторию